Арестовать его скомандовал Юстус, ну и солдат. Воскресенье сослуживца пригвоздил к земле. «Я теперь что-то припоминаю», — сообщил мертвый солдат. «Меня действительно били ножом». Не сумев выбраться из толпы, Еремия развернулся к своему обличителю и выхватил из-под рубахи клинок. Солдаты мгновенно вышли из транса и, оголив мечи, принялись с разных сторон подступать к убийце. При виде клинка толпа расселась. Еремии оставался только один путь — к нам. — Нет, господина, кроме господа, — рухнул он и тремя огромными скачками надвинулся на нас, занеся нож над головой. Я прыгнул на Мэгги и Джошуа, надеясь прикрыть их собой, но резкой боли от клинка между лопатками ощутить не успел. Убийца завопил, потом хрюкнул, потом долго застонал, а потом с жалким взвизгом у него в легких кончился воздух. Я перекатился на спину увидел, что короткий меч кая Юстуса Гальского по самую рукоятку вошел в солнечное сплетение Еремии. Убийца выронил нож, стоял и смотрел на руку римлянина, сжимавшую меч, будто зрелище его как-то оскорблял. Затем рухнул на колени. Юстус выдернул меч и отер лезвие о рубаху Еремии. После чего шагнул назад и, лишив все опоры, убийца повалился на землю. «Это был он», — произнес мертвый солдат. «Сволочь!» — «Меня зарезал». И он брякнулся лицом вперед, рядом со своим убийцем, и затих. «Гораздо лучше, чем в прошлый раз, Джош», — сказал я. «Да, гораздо лучше», — подтвердил Мэгги. «И ходил, и говорил. Здорово ты его завел». «Я хорошо себя чувствовал уверенно, однако постаралась вся команда», — ответил Джошуа. «Мне бы не удался этот проект, если бы все не вложили в него душу, включая Господа Бога». У себя на щеке я почувствовал что-то острое. Кончиком меча Юстус поворачивал мою голову к каменному пеницу Аполлона, что валялся в грязи рядом с двумя телами. «А ты все-таки не хочешь мне объяснить, как такое могло случиться?» Сифилис, предположил я. От сифилиса бывает, поддакнула Мэгги. Отгнивает, начисто. А ты откуда знаешь, удивился Джош. Догадалась. Как хорошо, что все кончилось. Юстус вздохнул и уронил руку с мечом. «Идите домой, все». «По приказу Гая Юстуса Гальского, младшего командира шестого легиона, командира третьей-четвертой центурии, действующего от имени и попручения императора Тиберии Римской империи, вы сейчас обязаны раздетись по домам и не совершать никакой жути, пока я хорошенько не напьюсь, а потом не отосплюсь несколько дней». «Так ты отпустишь Иосифа?» — спросила маги «Он в казарме. Забирайте его и ведите домой». Аминь сказал Джошуа. фидо добавил я на латыни. Иуда, младший братец Джошуа, к тому времени ему уже исполнилось семь, носился вокруг римских казарм с воплями «Отпусти, народ мой! Отпусти, народ мой!» Пока совсем не охрип. Чуть раньше он окончательно решил стать Моисеем, когда вырастет, только таким, чтобы проникнуть в землю обетованную, верхом на пони. Но, как выяснилось, Иосиф уже дожидался нас у врат Венеры. Выглядел он слегка попутавшим, но в остальном невредим. Люди брешут или покойник разговаривал, спросил он. Мария была в полном восторге. Да, еще ходил и показал на своего убийцу, а потом опять умер. Извини, сказал Джошуа. Я хотел, чтобы он пожил дольше, но он продержался всего минуту. Иосиф нахмурился. Все видели, что ты сделал, Джошуа? Они не знали, что это я, но видели все. Я всех отвлек. Свою великолепную погребальной песню похвастался я. Тебе нельзя так с собой рисковать, сказал Иосиф Джошуа. Время еще не поспело. — Если не ради спасения отца, то когда? — Я не отец тебе, — улыбнулся Иосиф. — Отец? Дж — Джошуа вздохнул и опустил голову. — Но не господин тебе. Иосиф уже совсем откровенно ухмылялся. — Наверное, нет, — ответил Джошуа. — Тебе не стоило волноваться, Иосиф, — сказал я. — Если бы римляне тебя убили, я бы очень хорошо заботился о Марии и детишках. Мэгги ущипнула меня за руку. — Значит, я спокойно, — ответил Иосиф. По дороге в Назарет мы с Мэгги шли в нескольких шагах за Иосифом и его семейством. Родичи Мэгги так расстроились от того, что приключилось с Иеремией, что даже не заметили ее исчезновение. «А он намного сильнее, чем в прошлый раз», — сказала Мэгги. «Не беспокойся, завтра у него опять снесет крышу. ох у меня все вышло неправильно. Ух, моя вера недостаточно крепка. Ох, я недостоин своей миссии Да с ним невозможно будет рядом стоять целую неделю. Нам еще повезет, если он в молитвах будет делать перерывы на обед». «Не надо над ним смеяться. Он очень старается. Тебе легко говорить. Тебе же не придется тусоваться с деревенским дурачком, пока Джош не оправится. Но неужели тебя не трогает, кто он и что он? А толку-то, если бы я постоянно нежился в лучах его святости, кто бы о нем заботился? Кто бы за него врал и жульничал? Мэки, даже Джош не может все время думать о том, кто он такой. А я о нем все время думаю и молюсь за него все время». «Правда? А за меня ты молишься?» «Один раз я упомянул тебя в своих молитвах». «Да? Как?» «Я попросила Господа помочь тебе перестать быть таким остолопом, чтобы ты получше присматривал за Джошуа». «Ты имел в виду остолопа в таком привлекательном смысле, да?» «Конечно».